Глава 12. Я не хотел отпускать Соню, но и реакция на утро после секса показала, что кроме очередной порции оскорбления и презрения я ничего не добьюсь, продолжая удерживать ее в заперти. она мне нужна. Я увяз в ней по самую макушку, как в вязком болоте. Уже не выплыть и сопротивление не помогает. Никогда настолько сильно не увлекался женщиной. Но София сделала со мной что-то непонятное. Я просто с ума схожу от желания быть рядом с ней, прикасаться к ней, слышать ее голос. Прошла неделя, как она ушла, а мне так хреново, что я ни на чем не могу сосредоточиться. Моя работа страдает, и это нехорошо, потому что несет вред не только мне». Мои люди следят за ней круглосуточно и докладывают мне о каждом шаге, подкрепляя фото и видео. Но этого недостаточно. Я хочу увидеть её вживую. Стоять перед ней лицом к лицу. Просто пока не время. Нужно дать ей немного остыть и освоиться в своей обычной жизни, которую она вела до того, как стала работать на папа. Соня каждое утро выходит на пробежку, несмотря на холодную погоду а по пути домой покупает два кофе, наверное, для себя и своей матери. Инесса вместе с ней появилась только один раз, когда они ездили в частную стоматологическую клинику, и ее лицо на фото было в синяках. Не питаю симпатии к подстилке папа но в тот момент меня охватило отвращение и жалость, потому что, как бы я ни грозил Соне расправой, бить женщин, я считаю, ниже достоинства любого мужчины. Есть куда более действенные и приятные способы воспитания непослушных любовниц. «Бля, Макс, ты заебал!» — матерится Казбек, когда я ухожу в свои мысли и не реагирую на его рассказ. «О чем ты говоришь?» — обращаю на него внимание. Мы ужинаем сегодня вместе, потому что его новая страсть Лера сегодня занята своими делами. Она цепко держит его за яйца. Парень совсем голову потерял и практически исчез из моего поля зрения. «Вообще, я спросил, будешь ли ты моим свидетелем?» Раздраженно затягивается сигаретой Казбек. «Почему я не Тархан?» — дразню его. все таки он твой брат». «Лучше бы им был ты», — ворчит Казбек. «Он меня бесит». «Это взаимно, друг», — посмеиваюсь я. «Ладно, так и быть, выручу тебя». Он кисло смотрит на меня прежде чем с яростью затушить сигарету в пепельницу. Я оказал тебе честь придурок, мог бы сказать спасибо. О спасибо, дрожайшая глава, я вне себя от счастья. Уже откровенно ржу довольно его взбешенной рожей, а тот достал ходить и сверкать дурацкой улыбкой удовлетворенного счастливчика с пустыми яйцами. Сам-то я уже который день страдаю. Никого кроме Сони не хочется, а её благосклонности ждать еще очень долго. ты все всё-таки решил довести дело до конца? Не передумаешь, жениться на Лиане?» «Нет, с чего бы», — удивляется он. «Это брак для удобства. К тому же я не обязан быть женатым вечно. Пока Лиана не вмешивается в мою жизнь и не пытается строить из себя жену, мы поладим. Она только рада, что я держусь подальше». Ты серьезно не хочешь ее даже разок трахнуть, поднимая брови. У меня было несколько фантазий, пока она жила со мной. Проблемы того не стоили, конечно, но только слепой не заметит, что она греча Просто красивая кукла, морщится Казбек, очень раздражающая и глупая. Там не за что зацепиться, кроме внешности, а мне этого мало. Женщине нужно постараться, чтобы у меня встал на нее. Оху-хо, такие проблемы в таком юном возрасте!» Снова ржу над ним, получая сердитый взгляд в ответ. «Отъебись! Если будешь так шутить на свадьбе, то я поищу другого свидетеля. Это место уже забронировано за мной, так что поезд ушел. Просто смирись, Казбек. Я превращу твою унылую свадьбу в настоящую вечеринку!» Поп следит за мамой, но на меня ему плевать. Я могу свободно передвигаться по городу без его людей за спиной. Только один раз когда мы с мамой вышли вместе, его люди последовали за нами даже не скрываясь. Поэтому она сидит дома, не желая лишний раз даже выходить на улицу. Мам, ну пойдем со мной, уговариваю ее. Посидим с девчонками, ты развеешься они тебя обожают, ты нам точно не помешаешь. Не хочу, Сонь, правда. Устала отмахивается она. Иди сама, у меня нет настроения. Две мои подруги, Валя и Даша, с которыми мы в одной группе путешествовали по миру, только что приехали в Москву к родным и позвали меня посидеть где-нибудь, поболтать. Я согласилась, потому что мне жизненно необходим контакт с другими людьми. С людьми, которые не знают, в какой ужас превратилась моя жизнь, с которыми можно отвлечься и притвориться, что все идет как надо а мы с мамой не застряли в полном пиздеце. Я наряжаюсь впервые за долгое время. Надеваю светлое трикотажное платье Макси с сапогами, массивные золотые браслеты и несколько цепочек на шею, а волосы укладываю феном в легкие кудри. Из макияжа достаточно туши и помады, потому что в это время года мои щуки всегда румяные от холода. Когда все готово, даже больно смотреть на себя в зеркало. Настолько непривычной стала картина себя прежней, нарядной и стильной. Накинув сверху эко-шубку, беру машины мамы и еду навстречу. Девочки выбрали ресторан недалеко от центра, очень красивый и уютный. И когда я приезжаю, они уже на месте. «Соня!» — с восторгом обнимают и целуют меня Валя с Дашей. На пару минут мы поднимаем шум и гам, обнимаясь и одновременно таратори в порыве эмоций. С этими девушками я делила гостиничные номера и долгие поездки, страшные погодные условия и моменты эйфории от очередного достигнутого места назначения. В путешествиях мы были близки, но здесь, дома, каждая сама по себе, что я осознаю острее с каждой минутой нашего разговора. Валя вернулась три месяца назад и за короткий срок нашла мужчину своей мечты, за которого скоро выйдет замуж. Даша приехала на прошлой неделе, и именно ей пришла в голову мысль собраться вместе. А я? Ну, я тоже была занята, играя в шпионку, а потом в пленницу. Сонь, ну, пожалуйста, скажи мне, что перестала прокрастинировать и прервала свой целебат, хоть здесь, в Москве. Переключается на свою любимую тему Валя. Она чаще всех заводила романа во время наших приключений. Ее всегда сводило с ума, что я никак не отойду от предательства своего бывшего. И не прыгнула на какого-нибудь мексиканца или тайца, как она. Я мнусь всего секунду, потому что не знаю, что и сказать. «Прервала, но сейчас я одна», — говорю упрощенную версию правды. «А, я не верю», — вишат девчонки, переглядываясь. Я смеюсь над их реакцией. Но мой смех резко обрывается, когда я вижу, как за столик в трех метрах от нас садится мужчина Максим Шагаев. Сердце болезненно колет, а в горле появляется комок, пока я в шоке и недоумении смотрю, как он лениво усаживается на бархатный стул, откидывая назад полы темно-синего пиджака, покладывает телефон на стол, а потом поднимает голову и смотрит прямо на меня, не моргая весь его вид говорит, что это не случайность. Мне даже кажется, что он наслаждается моей растерянностью, приподнимая уголок рта в самодовольной ухмылке, и окидывая меня к горящим взглядом очень голодного человека. Вот только я больше не собираюсь утолять его голод. Я перевожу все свое внимание на девочек, игнорируя его, хотя чувствую, что он продолжает безостенчиво пялиться. Несу какую-то чушь о том, что у меня был секс на одну ночь, когда они расспрашивают, с кем я решилась, наконец, раскрепоститься. А потом Даша замечает Макса и замолкает, слегка приоткрыв рот. Охренеть. Понимаю ее реакцию. Я тоже охренела, когда впервые увидела его. Макс очень красивый. Он не похож на среднестатистического, просто симпатичного мужчину. Сразу привлекает внимание. «Ух ты, какой мужчина! Несите огнетушитель!» Шутливо обмахивается Валя. «Да, что ты покраснела!» «Да просто кровь в голову ударила!» «Я, кажется, влюбилась с первого взгляда!» Выдыхает она. «И мне сразу же хочется заявить, что он мой, так что руки прочь!» «Он смотрит на Соню», констатирует Валя. «И я зарабатываю кислый взгляд от Даши». «Всегда так. Нелегко дружить с такой красоткой. У друзей этого мужика, наверное, те же проблемы». «Сонь, ты ведь не заинтересована, как обычно», — спрашивает Даша, но я слышу настойчивые нотки и практически могу читать ее мысли, приказывающие мне отвалить и оставить его ей. «Я с ним знакома», — заявляю, поддаваясь глупой ревности и бесясь от того, что она считает себя в своем праве только потому, что якобы первая его заметила. «Неприятный тип. Не дай его внешности обмануть тебя». «Правда? Тогда ты просто обязана познакомить нас». Да ж ты чем слушаешь?» раздражённо вздыхаю я. «Никаких знакомств. Я с ним даже здороваться не хочу, терпеть его не могу». «Почему? Что он тебе сделал?» «Не твое дело». Мой ответ звучит слишком грубо даже для меня, и даже тут же ощетинивается. Ну и ладно. Значит, тебе нечего сказать, и ты просто не хочешь, чтобы я с ним знакомилась. Могла бы сразу сказать, что уже забила его. Никого я не забивала. Так, успокойтесь, девочки, вмешивается Валя. Я уверена, что он слышал каждое слово. Блин, какой кринж. Мы с Дашей синхронно смотрим в сторону Макса. И да, он явно все слышал, потому что даже не скрывая веселья, наблюдает за нами, игнорируя меню перед собой. Даша со смущенным писком закрывает лицо руками, а я посылаю Максу злой взгляд, прежде чем решительно встать. Давайте пойдем в другое место. И, к счастью, девочки даже не думают возразить. Но мой чертов преследователь волшебным образом возникает в торговом центре, в котором еще через пару часов мы прощаемся, чтобы разойтись каждая по своим делам.